Труднее всего было удержаться на ногах. Схватка за ворота превратилась в кровавую свалку, где бойцы сгрудились так тесно, что иногда было проще нанести удар кулаком, чем клинком. И все же корд держался. Он ловко сновал между дерущимися стражниками, разя зазевавшихся защитников замка то тут, то там. Он и не пытался сойти с врагом один на один, сегодня он не был расположен благородным жестом. Йор Черный пытался перебить как можно больше людей, мешавших ему войти в королевский замок. Только и всего. Его толкали, пихали, пытались сбить с ног, но клинок Демистона разил без пощады. Как фехтовальщик он на две головы превосходил сброд, нарядившийся в форму королевских гвардейцев. К тому же он не стеснялся пускать в ход свой длинный костыль, которым было удобно и отводить колющие удары, и подсекать ноги. Удержать равновесие – плевое дело для того, кто постигал науку выживания в бою на качающейся палубе, залитой скользкой кровью. В горячке боя корт не сразу понял, что происходит. Но когда его оттеснили на клинки пятерых северян, намертво ставших у самых ворот, он, с сожалением, подумал, что лучше бы ему держаться позади, но было уже поздно. Северянин, оказавшийся перед ним, узнал зачинщика смуты и шагнул вперед. Отражая первый выпад, корт еще успел выругаться, а потом ему стало недоругательств. Северянин прекрасно владел клинком, и Деймистон едва успевал защищаться. Если бы не ранение, корт без труда уложил бы громилу пары выпадов, но костыль мешал быстро передвигаться, а силы, подаренные эликсиром у алхимика, уже покидали тело. Боль окутывала командора тугим плащом, здоровый глаз застила дымка, но он продолжал бой, отражая удар за ударом, но когда к первому северянину присоединился второй, Дэмистон понял, что долго не продержится. В отчаянии он увернулся от рубящего удара, взмахнул костылем, отводя второй клинок, сделал выпад и попал. Сабля самым кончиком взрезала шею северянина, и тот повалился назад, зажимая рукой фонтан крови, бьющий из горла. Но второй, отмахнувшись от костыля командора, нанес новый удар, который Демистону не суждено было отвести. Черный клинок прыгнул в лицо командору. Но лишь напрасно рассек воздух. Сильный толчок спину сбил корда с ног, вытолкнув его из-под смертельного удара. С размаха сев на камни, Дэмистон успел сдавленно крякнуть. Боль молнии пронзила сломанную ногу и рассыпалась в раненном плече огненной гроздью. И все же это не помешало ему увидеть спину своего спасителя. Плечистого парня, который с двумя ножами в руках накинулся на опешившего северянина, попытавшегося нанести новый удар. Изогнутые ножи, напоминавшие серпы, поймали клинок в ловушку, отвели в сторону, а спаситель командора изо всех сил пнул врага в пах. Северянин согнулся пополам, парень взмахнул ножом, и воин в черных доспехах повалился на брусчатку с перерезанной глоткой. Спаситель Дэмистона повернулся к нему, и командор захрипел. Потом от души ругнулся, вцепился в протянутую руку и рывком поднялся на ноги. — Тебе лежать надо, пират. С упреком бросил и Лорен, обнимая друга за плечи. они не прыгать по трупам с Сабли на голову. Потом зарычал Корт, опираясь на костыль. «Откуда ты взялся?» «Не мог пропустить такое веселье», — ухмыльнулся Рон. «Мы с парнями решили, что без нас этот званный прием будет слишком коротким». «С парнями?» — переспросил Корт с изумлением, оглядываясь по сторонам. «Расклад сил изменился». Два десятка горожан, вооруженных чем попало, вмешались в сражение и прижали оставшихся защитников к воротам, беря неумением, а числом. Дэмистон, занятый боем, и не заметил, как к его отряду подошло подкрепление. «Вот хрень!» — бросил он, наблюдая, как горожане сбили с ног оставшихся северян и навалились на них всей кучей, раздирая врага в клочья. «Где ты их взял?» «Маялись дурью цветочного проезда», — отозвался алхимик. Пытались повесить пару мародеров, вырядившихся в стражников. Тут я им и подсказал, где искать главного виновника беспорядков. И они пошли за тобой, — искренне удивился командор. Не сразу, — признался Рон, убирая ножи за пояс. — Моя физиономия не вызывает у простых людей особого доверия, ты же знаешь. Пришлось соврать, что на подходе к городу уже два полка эльфийских лучников, идущих на помощь королеве Ревостана, которую пленили изменники. И они поверили? Ну, вообще-то нет, смущенно отозвался Алхимик. Но им был просто нужен повод, понимаешь? Потом я сказал, что помощь нужна командору городской стражи, который в одиночку защищает этот проклятый город, пока некоторые пекутся лишь от собственной шкури, и тогда они пошли к замку. Понятно, сдержанно отозвался Корт. Командору, значит, помощь была нужна. Но мы ведь не опоздали, а? Ухмыльнулся Рон. Дэмистон поджал губы, но потом они, вопреки его воле, расплылись в улыбке. Он хлопнул полуэльфа по плечу и рассмеялся. «Спасибо, Рон», — сказал он, сжимая плечо друга. «Спасибо». Оглянувшись, Дэмистон оглядел свое разросшееся войско. Два десятка горожан с дубьем, пятеро уцелевших стражников. Уже лучше, чем раньше. Но что-то не видно тех, кто шел с ними в первых рядах. Обернувшись, корт увидел, что Легерра сидит на земле, прислонившись спиной к стене. Рядом на корточках сидел вполне целый на вид Тран. Словно почувствовав на себе взгляд командора, бывший сержант быстро обернулся и помахал рукой. Дэмистон с облегчением вздохнул. Он узнал привычный знак стражников. «Все в порядке. Лигера ранен, но легко. Жить будет. Смотри, алхимик толкнул друга под локоть, и тот повернулся». Горожане уже растащили в сторону трупы защитников замка и теперь открывали ворота. Тяжелые створки поддавались медленно, но не могли устоять под напором толпы. Со скрипом ворота распахнулись, и горожане, увидев внутренний двор замка, заволновались. И было отчего. «Ну-ка, пусти!» — бросил корт и начал проталкиваться вперед. Там, во дворе замка, у лестницы, ведущей ко входу во дворец, стояли защитники замка. Они не спешили на встречу с Мутьяном, нет, они просто готовились защищаться. Обнажив клинки, они дожидались команды, два десятка фальшивых гвардейцев, перед которыми стояли три человека в черных плащах. Растолкав горожан, Дэмистон первым вступил во внутренний двор замка и неторопливо пошел вперед, к тем, кто ждал его у лестницы. Он шел медленно, чувствуя, как от боли все крепче сжимаются зубы. Горела, словно в печи, нога. Плечо пульсировало, да так, что боль толчками уходила в левый висок, отдаваясь поврежденной глазнице. Руки ослабели, спина болела, но Кор Демистон упрямо шел вперед, чувствуя, как следом за ним идут те, кто пришел к замку. Не за властью, ни за звонкой монетой, ни за правдой, а просто потому, что кому-то была нужна помощь. На середине пути его нагнал Рон и пошел слева, подстраиваясь под шаг хромающего командора. Справа через мгновение появился Тран, залитый по пояс чужой крови, сжимающий в руке черный клинок одного из северян. Корт чувствовал, как затылок ему дышит подступающая толпа из горожан и оставшихся в живых стражников. Они все шли вперед. Шли, потому что их вел он, командор городской стражи, последний из тех, кто не предал мундир и остался верен Ривостану. Они думали, что уж командор-то знает, что делать, что у него есть план, и ему нужно только немного помочь, а потом все наладится само собой. Никакого плана у Корда не было, он просто шел вперед, потому что там, где-то в глубине мрачного замка, напоминающего ныне склеп, остался граф Латоя, и он там один. Некому прикрыть Сигмуну спину, некому поддержать трудный миг или вытолкнуть из-под смертельного удара, и командор... Корт Демистон не мог оставить Сигмана в одиночестве. Когда до строя защитников замка осталось 2-3 шага, корт остановился. Его спутники тоже остановились, и горожане сгрудились за их спиной, тихо перешептываясь. Подождите, бросил корт друзьям. Это мое дело. Втянув воздух сквозь сжатые зубы, он сделал шаг вперед. Ему навстречу вышел один из северян, высокий седой воин со жрамом на щеке. Его выцветшие глаза горели гневом, а клинок в опущенной руке подрагивал, словно ему не терпелось вандиться вплоть в врага. Корт знал, кто это. Герцог Бертар Барфейм собственной персоной. Тот, кто захватил трон Ривостана, Тот, кто привел в город чужаков. Тот, кто замыслил убийство короля и осуществил этот план под покровом ночи. «Бертар», — хрипло бросил командор, — «сдавайтесь». Седые брови герцога дрогнули, а губы сжались в узкую полоску. — Сдаться? — переспросил он. — Что за чушь вы несете, командор? Немедленно покиньте королевский замок, или вас всех перевешивают за измену. — Измена! — кивнул Дэмистон, чувствуя, как от усталости подкашиваются ноги. — Какое популярное нынче слово! — Еще раз сдавайтесь! Мы сохраним вам жизнь! — Мы! — с презрением бросил герцог. — Жалкий сброд, отребья. Что вы возомнили о себе, голодранец? Что вы хотите? Ключи от сокровищницы? Титул? Деньги? А может быть, трон? Одно мое слово, и от вашей ватаги не останется и следа. Стражники, патрулирующие город, уже спешат ко дворцу. С минуты на минуту в город войдут войска, верные трону. Ваш бунт не удался. Немедленно убирайтесь из замка, и у вас будет шанс сохранить ваши ничемные жизни. Чего я хочу? Задумчиво повторил корт и тяжело вздохнул. «Я хочу, чтобы это все побыстрее кончилось. Прямо сейчас». Герцог, заметивший блеск в глазах командора, успел спкинуть клинок. Дэмистон, балансируя на одной ноге, отбил меч Барфейма своим костылем и одним движением выхватил саблю. Острая сталь вылетела из ножен, с шипением описала широкую дугу, и голова герцога Барфейма слетела с плеч. Его тело еще не успело повалиться на землю, как Дэмистон указал на строй врагов окровавленным клинком и закричал Заревостан! Рядом медведем заревел Тран, его крик подхватили десятки глоток, и толпа горожан накатила волной на строй изменников, сметая их со своего пути. Дэмистон так и остался стоять на месте, высесть над схваткой, словно утес над кипящей горной рекой. Он едва держался на ногах от усталости, но все же стоял ровно, потому что его поддерживала рука Рона Лорена, рука друга, который может прийти на помощь в самый тяжелый час. Помоги мне, прохрипел Дэмистон, ну же. Алхимик сплюнул на окровавленные камни двора и помог другу сделать шаг вперед, в самую гущу схватки.